Глава седьмая. «Как ты здесь оказался? Случайно?» – спрашиваю я Аркадия, когда мы спускаемся по лестнице. Меня еще немного потряхивает. «И да, и нет», – отвечает Царулев. «Я тебе писал, хотел предупредить насчет у вечером. Потом увидел твою подружку, ты с ней часто обедаешь, ну и спросил, где ты. Она сразу разволновалась и начала тебе названивать, ну и я с ней. Ты подошел к Юльке?» Зачем-то переспрашиваю я. У нас препод обычно такую дистанцию держит. А ты другой. Я другой. Соглашается Аркадий, и тепло мне улыбается. Мне так стыдно и неловко перед ним. В душе радуюсь, что мы идем по безлюдным коридорам, и нас никто не видит. Вопросов бы тонно возникло и ко мне, и к нему. Не хочешь в деканат зайти? Или в отдел по работе со студентами? Есть же у вас что-то подобное? Есть, конечно, но не знаю о смысл. Я невольно повышаю голос, но быстро исправляюсь. Их слово против моего. Их было пятеро. Здесь не принято выносить ссор из избы. Я это уже понял. Кивается Рулев. Буллинг процветает. Перваков гнобят или те, кто не платит за свою учебу, или как еще? Он забрасывает меня вопросами, и на каждый из них мне есть что сказать. Но, наверное, не сейчас. Я опустошена. И дело не в том, что мне угрожали и унижали. Я даже порезанный свитер переживу, хотя у меня мало качественных вещей. Этот свитер был из их числа. Дело в Артеме. Не принято, потому что Баев за этим стоит. Аркадий вырывает меня из своих мыслей. Рыба гниет с головы. Да и ты сказала про семью. Это что такое? Извини, не готова сейчас говорить. Выдавливаю себя. Может, потом, но сейчас я хочу остаться одна. Не самая хорошая идея. Пойдем в доканат. Такое не должно остаться безнаказанным. Да что у вас тут за порядки такие? Цырулев так искренне возмущается, что на душе теплеет. Он мне нравится все больше и больше. И я, может, осталась бы с ним, но сейчас я хочу поскорее снять разрезанный свитер, залезть под горячий душ, потом протереть влажными салфетками все, что валялось на полу, все, что эти гады вывалили из рюкзака. А еще мне хочется напиться, почти так, как тогда у Баева, в той самой комнате, и чтобы он был рядом, но не такой, как сегодня, а такой, каким я его запомнила, когда жила с ним под одной крышей. Когда я еще пребывала в счастливом неведении и о его невесте, и о своих чувствах к нему. Да, порядки здесь невеселые, признаю я, пытаясь улыбнуться, и это долгая история. «Ну, не сейчас, ладно. Я правда хочу побыть одна. Проводишь до общаги?» «А что тебя ждет внутри? Я поговорю с комендантом или кто там у вас есть?» «Ни один препод обо мне так не заботился здесь. Ты точно профессор?» «Как же с ним легко. Даже после того, как он забросал меня вопросами. Господи, неужели в этой проклятой академии появился первый нормальный человек?» «Точно, точно. Он вдруг поднимает руку, словно собирается обнять меня за плечи, но быстро ее опускает. Один из самых молодых в стране. Только три месяца как защитился. Там такая процедура тупая. Хочешь, расскажу. Мы идем вместе по хрустящему от мороза снегу в нашу общагу и болтаем. То есть Аркадий говорит, а я его слушаю. И пусть в глубине души я понимаю, что он просто хочет меня отвлечь от дурных мыслей, мне все равно безумно интересно. Я словно дотронулась до своей мечты. Сейчас по-настоящему, а не когда приехал в эту академию. Слушая Цирулева, с каким юмором он рассказывает про свою защиту, Я чувствую, что и сама так же смогу. Потому что мечта — это не фантазия, а реальная цель. Да, по поводу факультатива. Обрывает сам себя Аркадий, когда мы подходим к общаге. Хотел сказать, что будет только на следующей неделе. Мне жаль, но сегодня не получится. Много дел. Конечно, киваю я. Напиши тогда. А ты скажи, когда решишь сходить в деканат. Неожиданно жестко перебивает меня Церулев. Я понимаю, что стрёмно жаловаться, но буллинг — вещь серьезная. Ее надо решать системно. Угу. И еще. На каждом углу в Академии камеры, наверняка и там тоже были, я выясню. А теперь беги, позвони через пять минут, хорошо? И если нет, я сам. Да не надо будет звонить. Выдыхаю я, глядя на крыльцо общаги, в смысле, все нормально. Аркадий перехватывает мой взгляд и спрашивает. Это еще кто? Ты его знаешь? Ага. Светловолосого парня-старшекурсника, который однажды решил меня похитить, а потом Артем заставил его ходить за мной тенью, узнаю моментально. Он стал на какое-то время моим телохранителем в прошлом году. И вот снова стоит, раскрасневшийся на морозе, и смотрит так, будто я ему должна. А где Самбаев? Он остался стоять возле релакс-зоны, не пошел вслед за нами. Ну, конечно, это же ниже его достоинства. Как тогда в аэропорту? И кто этот парень? Вид у него не сказать, чтобы дружелюбный. Пошли, познакомишь. Лишь через десять минут я оказываюсь в своей комнате и тут же запираюсь на замок. Снимаю мужской пиджак и аккуратно вешаю его на спинку стула, Стаскиваю себе разорванный свитер. И телу как-то сразу становится легче, но я никогда не забуду Янку, держащую острые ножницы в руке. Свитер, наверное, можно зашить, но вряд ли я его надену. Наверное, я не такая сильная, как думала. Когда собираюсь залезть в душ, в дверь негромко стучат. Подпрыгиваю на месте от страха. Эй, ты тут? Доносится из-за двери голос моего телохранителя. Может тебе еды как принести, ты же не обедала. Откуда знаешь? Спрашиваю его также через дверь. Что вообще происходит? «Да я понятия не имею, бля!» — взрывается он. «Откуда я знал, что тебя до сих пор надо охранять? Я его мысли, что ли, читать умею? Он как с цепи сорвался». «И?» — поторапливаю я. «Когда сорвался? Сейчас? С пары тебя сдернул?» «Ага. Я тут рядом был. Что произошло-то? И чего с тобой этот препод делал? Подкатывает? Он что, бессмертный?» Я игнорирую его вопросы, коротко говорю, что есть не хочу, иду в душ, смываю себе весь этот кошмар, А потом полчаса привожу в порядок содержимое своего рюкзака. На пару уже сегодня не вернусь. Еще переписываю с Аркадием, который связался с начальником нашей охраны. Увы, камер в релакс-зоне нет. Мне никто не поверит. Еще и Царулеву подставят. И что делать? Оставить как есть я не смогу. Аркадия в эту грязь я точно не стану окунать. Баев! А что Баев? Он уже унизил однажды Янку, исключил ее из семьи, и что? Она только еще злее стала. Совсем крышу девки сорвала. Щелчок дверного замка заставляет вздрогнуть и обернуться. Я ожидаю увидеть Юльку, но это... Артем. Притворяет за собой дверь, будто домой к себе пришел. «Как ты?» — спрашивает, прислонившись к стене и не сводя с меня взгляда. Отворачиваюсь. Вот только успокоилась, смогла немного отвлечься на английский, даже приступила к домашке. Но сейчас огромный ком подкатывает горло. Я хочу разреветься, наорать на Баева, ударить его, выгнать, вцепиться ему в плечи и разодрать их в кровь чтобы ему тоже было больно. Но вместо этого я натягиваю на себя маску холодного безразличия. Один в один, как у него сейчас. Прекрасно. Было бы лучше, если бы ты научился хотя бы стучать. Ты бы не открыла, — равнодушно произносит он. Вот тут ты прав на все сто, но ты все равно пришел. Зачем? Извиниться за этих гандонов. Они будут наказаны прямо сейчас. Пойдем. По телу бежит липкий противный страх. Я знаю, что бывает, когда Артем говорит таким обыденным голосом. «Нет, никуда я с тобой не пойду». «Почему?» Он проходит в комнату, не раздеваясь и усаживается на стул. «Ты сама меня отправила к семье. Тебе разве не интересно?» Она сказала, ты разрешил делать со мной все, что угодно. Голос срывается. «Что, что ты меня поюзал и выбросил? Ты хоть представляешь, что значит учиться в таком дерьме? Я слышу эти шепотки постоянно. Никому даже в голову не придет, что я сама ушла. Ты доволен?» «Перестань!» Цедит он сквозь зубы. Пожалуйста, Лариса не сама это придумала, и я не ожидал. Только сегодня вернулся, как чувствовал, что надо раньше. Уходи, Артем. Отворачиваюсь к окну, чтобы Баева не видеть. Мне все равно, что ты сделаешь и что там в голове у Ларисы или еще у кого. Не впутывай меня еще больше, ясно? Просто оставь меня в покое. Может, когда-нибудь все забудется, и я смогу нормально учиться. Это единственное, что я хочу. Только это? Да. Отвечаю я, глядя в окно. Только учебы, два миллиона, которые я взяла у Академии. Больше меня здесь ничего не держит и не интересует. Я вру, и ему, и себе, но отступать не собираюсь. Иногда ложь — это единственное верное решение. Слышу, как он встает со стула и молча идет к двери. Заставляю себя не двигаться, хотя сильно хочется посмотреть на него. Но лишь когда щелкает замок, я разрешаю себе вернуться к столу. Не сразу замечаю, скорее чувствую, изменилось что. Еще раз осматриваю комнату, взгляд падает на стул. Пиджак Цирулева пропал. Вместе с Баевым.